Мне снился незнакомый человек в капюшоне. Он явно смотрел на меня, но мне было совсем не видно его лица. И как только я хотел подойти ближе, чтобы его рассмотреть, он всегда оказывался чуть дальше вытянутой руки. «Посмотри на часы», — вдруг заговорил он незнакомым мне голосом. Я непроизвольно перевел взгляд на свою руку и увидел часы. «Странно, я никогда не носил часы на правой руке», — подумал я. Вглядевшись получше, я увидел, что стрелки показывают половину десятого. Черт! выругался я! Я опаздываю навстречу! Я поднял голову вверх, чтобы его отблагодарить, но рядом со мной уже стояла Камила. Я думала, ты придешь, а ты, ты очень сильно меня расстроил! А затем она дьявольски улыбнулась, и стала страшно смеяться. Я стал отходить назад и, запнувшись, а какой-то предмет повалился на спину. Ударившись обо что-то затылком, я зажмурил глаза и проснулся. Солнце опять ярко освещало мое лицо. Надо переставить диван. Светлые мысли обычно посещают с утра. Приняв сидящее положение, я взял журнального столика часы и посмотрел, сколько времени. 8:40 сорок, вполне для того, чтобы позавтракать и умыться. Хорошо, что не полдесятого, а то от этой мистики можно ненароком свихнуться. Родители еще спали, и я аккуратно приготовил себе завтрак. Кружка кофе да парочку тостов, так всегда начиналось мое раннее утро. На улице стояла приятная тишина, и посмотрев на открытое небо, на моем лице появилась улыбка. Умываться здесь было совсем неудобно. В доме не было горячей воды, что лишало его городского комфорта. Достав из кармана ключи, я открыл дверь машины. Приеду чуть раньше, зато никакой суеты и накрученной спешки. Ехать по этим местам было сплошным удовольствием. Скалы будто бы плыли с тобой за холмом. Эти каньоны, которые создавались десятками лет, раскаленные словно огнем, они завораживали своей красотой любого, кто оказывался у подножия этих природных гигантов. Приехав на место, я откинул сиденье и, прикрыв глаза, стал слушать движение улиц. Этот шум успокаивал, потому что мне не надо идти на работу, у меня нет сейчас дел, мне не надо спешить. Я в глуши, и сейчас все спокойно. Впереди только приятная прогулка по городу. Когда мне в окно постучались, я даже вздрогнул от неожиданности. «Это так ты меня ждешь? Улыбаясь светилась Камила. «Привет!» Дружелюбно ответил я. Она села в машину и опять оставила на моей щеке отпечаток помады. «Предлагаю пойти в ресторанчик к Модилио. Там готовят еду по особым рецептам, к тому же он теперь единственный в городке, кто продолжает работать. Говори, куда ехать, эти улицы для меня небольшой лабиринт». Ресторан «Мистера Модилио» находился всего в двух минутах езды. Припарковавшись у самого входа, мы вошли внутрь, и я был приятно удивлен. «Доброго утра, дорогие гости! Прошу вас, выбирайте любое свободное место!» Вежливо произнес хозяин всего заведения. «Он всегда встречает своих гостей лично», – прошептала Камила. Мы сели возле окна и стали листать небольшое меню. Народа, на мое удивление, здесь оказалось немало. Наверное, из-за того, что всё вокруг было разграблено или закрыто. Заказав себе буррито, мы стали ждать свои блюда. Утро было прекрасным, но внезапно зашедший человек его сильно испортил. Он молча прошел к соседнему столику, сел за моей спиной и еле слышно сказал. «Если хочешь жить, по моей команде падай на пол». «И прижимайся к земле!» Я повернул к нему свою голову, но увидел лишь широкую спину. Медленно оглядевшись по сторонам, я стал замечать довольно странные вещи. Первое, что мне бросилось в глаза, это то, что в зале полностью отсутствовали дети, А единственная женщина, кроме Камилы, напоминала подготовленного убийцу. Сердце стало быстро увеличивать частоту сокращений, и неприятная сухость во рту заставила меня непроизвольно сглотнуть. «Что с тобой, Пол?» – звал нас спросила Камила. «Все в порядке». Дрожащим голосом ответил я. И в эту самую секунду один из посетителей достал нож. Замахнувшись в мою сторону, он неожиданно вскрикнул, из его головы тут же брызнула кровь, и, закатив глаза, он рухнул на старый паркет. «Ложись!» – прокричал из-за спины чей-то голос. И буквально через секунду я почувствовал мощный удар по ногам. Интуитивно попытавшись смягчить падение, я схватился руками за стол, но проскользнув по виниловой скатерти, я ударился о его кромку и всем весом повалился на пол. Словно в какой-то замедленной съемке, я увидел, как Камила прижимает свои руки к затылку и, зажмурив глаза, опускается вниз. У меня за спиной раздаются два выстрела – и в стороне барной стойки кто-то с грохотом падает в узкий проход. «Ах ты, ублюдок!» – с яростью крикнул незнакомый мне голос, и после короткой автоматной очереди хладнокровно продолжил. «Кажется, готов! Диего, проверь, я прикрою!» Медленно пробираясь через раскуроченный зал, Диего бесшумно направляется в сторону киллера, и только хруст разбитой посуды под ногами убийцы изредка выдает его точное место. Но внезапный, пугающий психику хрип – меняет картину происходящего в совершенно другом направлении. «Даяна?» – с трудом произносит стрелявший. «Но ты же...» Закончить вслух свою мысль ему уже было не суждено. Второй клинок длинноногой убийцы вошел умиравшему прямо в сердце. Диего из последних возможностей, пытаясь спасти свою жизнь, повернулся на явную смерть. Нож со свистом влетел в его горло, и, интуитивно нажав на курок... Он оставил на теле Даяны смертельную отметку. Его пуля пробила аорту, и теперь, же клотая воздух, она в судорогах опускалась на запятнанный кровью паркет. Она знала, на что идет пол. Спокойно начал свой диалог мой спаситель, аккуратно поднимаясь из-за спинки широкого кресла. «Прямо в сердце, представляешь?» Ровно продолжил он, отстегивая от груди плотно облегающий кевларовый броник. «Да не бойся ты так, все в порядке». Он протянул мне свою руку, Взглядом давая понять, что теперь опасаться не стоит. Как только я поднялся из-под стола, мои ноги предательски стали трястись, и я буквально рухнул пятой точкой на стул, не сумев удержаться. Видимо, уже зная, как нужно поступать в таких ситуациях, мой спаситель подошел к барной стойке и, выбрав порядочные виски, сделал пару неполных глотков. То, что надо. Произнес он вслух, прижимая карту тыльную сторону своей правой ладони. «Когда он принес мне бутылку, я словно в просторации выпил половину ее содержимого. Мне казалось, я теперь никогда не вернусь в прежнее состояние». «Да уж, сильно тебя...» Задумчиво вымолвил он, отбирая от меня бутылку с семилетним напитком. «Камила...» С волнением промямлил я, начиная возвращаться в реальность. Она лежала возле меня под столом и совсем не подавала признаков жизни. Мое лицо побелело от жуткого чувства, и я сразу же кинулся к ней». «Да что же ты такой чувствительный?» Она просто потеряла сознание. Незнакомец подошел к нам вплотную и плеснул ей в лицо из бутылки. Камила сразу зашевелилась и, зажмурив глаза, попыталась подняться. «Приходите в себя и давайте поскорее убираться отсюда. В любой момент может приехать группа зачистки». «Группа зачистки?» С удивлением повторил я его последние слова. «Ты все слышал. Поднимай свою барышню и поехали за родителями, пока туда не нагрянули незвадные гости». Камила смогла говорить только через 10 минут, когда алкоголь наконец смог расслабить ее чувствительное сознание. Что там произошло? И кто все эти люди? Убийцы, которые пришли убивать этого несчастного парня, подалил масло в огонь, сидевший за рулем человек. Помнишь, э, не зная, как начать свое откровение, я медленно стал объяснять ей сложившиеся обстоятельства. В общем, тот человек, которого ищет весь мир, это я. Она молча посмотрела в мои глаза и отвернулась к окну. Всю дорогу до раньше она не проронила ни слова. И только когда наша машина подъехала к дому, Камила повернулась и тихо спросила. «Меня теперь тоже...» Выдавить из себя последнее слово у нее так и не получилось. «Мы все будем живы и в полном порядке», перебил ее наш внезапный секьюрити. «Пока дядя Джоук рядом с вами, бояться вам попросту нечего. А теперь ответь мне, Амиго». Обратился он лично ко мне. «На стекле аккуратная дырочка от винтовки слева от входа». «Вижу». Заметно занервничал я и попытался выскочить из машины, но Джоук предусмотрел этот ход и еще при отъезде заблокировал двери. «Пол, ты меня удивляешь. Давай поступать, как разумные люди. Сейчас вы останетесь здесь, а я тихонечко прогуляюсь к родителям в гости, хорошо? Просто там... Пол, я хочу услышать от тебя немного другое». «Хорошо, Джоук», — поникшим голосом сказал я в ответ. Рядом с ним я ощущал себя беспомощным мальчиком. И я снова вспомнил, как жил до того назначения, которое перевернуло всю мою жизнь. Да не только мою, всех людей в этом мире. Эти шпионские игры поначалу меня забавляли, но сейчас, когда в ресторане чуть не оборвалась моя жизнь, не хочу даже думать. В доме послышались выстрелы. И крик перепуганной матери заставил меня нарушить свои обещания. Я как пуля влетел на крыльцо и рванул на себя эту чертову дверь. Впрыск адреналина был настолько серьезным, что я вырвал ее с косяком. И как только я оказался внутри, на мою голову тут же опустилось что-то очень тяжелое. Упав на пол и буквально скорчившись от боли, я посмотрел наверх и увидел этого страшного человека. Лысая голова в купе с перекачанным телом вызывала первородный чудовищный страх. Он замахнулся на меня своей огромной рукой, в которой плотно сжимал деревянный костет. От скрытой агрессии его глаза будто налились кровью и, закричав, он стал опускать свой кулак на мое беззащитное тело. В последний момент в моей голове промелькнуло нечто похожее на инстинкт самосохранения. И вспомнив битые кадры старого фильма, я изо всех сил откатился в сторону нашей гостиной. Ах ты, сука! крикнул этот неудачник, кулак, которого с кровью вошел в полусгнившие доски! Я попытался подняться на ноги, но он схватил меня за штанину и, рванув на себя, стал душить. Мне казалось, что в моем горле переломно все, что там можно сломать. Я давил пальцами на его глаза, пока в какой-то момент он не захрипел и всем весом не завалился на мое худощавое тело. «Я же тебе говорил сидеть молча и ждать меня на заднем сиденье!» Это был голос от Джоука. «Что ты за человек?» Говорить мне совсем не хотелось. Горло продолжало болеть, и к тому же мне сейчас жутко не хватало кислорода. Сняв с меня эту мертвую тушу, он протянул свою руку. Приняв сидящее положение, в проходе я заметил Камилу. Она с ужасом смотрела на мертвое тело и спины, у которого торчала десертная вилка. «Спасибо тебе, Джок!» – с благодарностью произнесла моя мама, которая вышла из спальни, прижимаясь к отцу. «Вы знакомы?» – удивился я неожиданной новости. «Самую малость», — мило ответила она и, повернувшись ко мне, рассказала его биографию. «Получается, ты работал на ЦРУ?» — спросил я его, подняв брови. «Выполнял их гнилые зачистки. А в какой-то момент... Ха. Стал им просто не нужен. Не думал, что киллера можно уволить. Тут ты прав. А подставить... Кол спас ему жизнь». С энтузиазмом вмешалась в наш диалог моя мама. А потом превратил его в тень, которая 10 лет сохраняла в живых корпорацию Бекера. «Я был тайным секьюрити твоего отца, Пол. Но в тот вечер... В общем, он сам попросил меня не выходить на работу». «Не понимаю. Получается, отец мог спасти свою жизнь, но нарочно остался один, ожидая убийцу?» «Этого я тоже понять не могу, но скажу лишь одно». Он никогда в своей жизни не совершал опрометчивых действий. Получается, все сейчас играют по правилам моего отца? Но какую игру он затеял? Не хотелось бы перебивать твои размышления, но будет лучше поскорее убраться отсюда». Пока я думал над планом отца, Джоук уже посадил всех в машину и, взяв с собой пару бутылок воды, посмотрел на меня. «Да, конечно». Мгновенно отреагировал я, и мы с Джоуком вышли из дома. Сидишь спереди» скомандовал он, когда мы подошли к небольшому пикапу. «Если дам команду стрелять, действуй молча, без лишних эмоций». «Но я не умею», — попытался оправдаться я, всеми силами стараясь не брать пистолет, который протягивал Джоу рукояткой вперед. «Тогда будет лучше прикончить их здесь». Хладнокровно сыграло на моих чувствах. «Бери!» Я неуверенно взял пистолет и посмотрел на дрожащие руки. «Наведи на окно и нажми на курок». Я навел пистолет на окно, И взглянул на Джолка. «Хватит ждать от меня одобрения. Из-за твоих проволочек нас могут убить». Я снова повернулся к окну и в состоянии странной агрессии нажал на курок восемь раз. «Уже лучше». Он забрал у меня пистолет и снова забил все обоим патронами. «Если увидишь, что нужно стрелять, постарайся не думать. Отключи свои мысли и чувства, так тебе будет легче. Представь, что на мушке у этих ублюдков твоя мать, и каждый миг может стать для нее... «Да я понял, понял, не продолжай». Перебил я его, отчетливо представляю у себя в голове эту жуткую сцену. «А теперь поехали». Дорога проходила по огромной пустыне. Редкая растительность была жутко измучена жаждой. Отсутствие влаги здорово сказывалось на этой чарующей местности. Представляю, каково это иметь здесь небольшой домик со всеми удобствами и каждую ночь любоваться на звезды. Мы направлялись в сторону американской границы и ехали к ряду уже 10 часов. Иногда, останавливаясь на заправках, мы все выходили для того, чтобы просто размяться. А потом нас опять поторапливал Джоук. Он сказал, что мы едем в Техас, точнее, к его северной части границы. Там была секретная лаборатория Коула. Джоук сказал, что какой-то неизвестный позвонил ему на секретный номер и, назвав пароль, который знал только Коул, попросил его за мной присмотреть. «Человек в капюшоне», – сразу подумал я. «Да кто же такой этот тайный помощник?» Нет, против его помощи я, конечно, ничего не имею, но неизвестность меня душит не меньше врагов. Она заставляет меня много думать и расходует напрочь все силы. В какой-то момент Джоук резко начал сбавлять скорость нашей машины, и посмотрев вперед, я увидел полицейский патруль. Пол, возьми в руки оружие и будь готов застрелить их в любую секунду. Полицейских? Ты в своем уме? Чуть не вскрикнул я от его опрометчивых мыслей. «Есть вероятность, что эти копы работают на наших врагов, и если я прав, то, скорее всего, мы покойники». Притормозив машину на обочине чуть дальше, чем просил полицейский, Джоук незаметно спрятал пистолет под своей кофтой и упер его в дверь изнутри. «Доброго дня, офицер! Мы что-то наружили?» «Нет, сэр, просто проверка. Покажите свои документы». Джоук потянулся в мою сторону и достал из бардачка документы. «Куда направляетесь?» «Офицер вел себя очень культурно, и заподозрить в его поведении что-то неладное было попросту невозможно». «Едем всей семьей в Техас, сэр. Уже давно хотелось побывать в тех местах, где мы выросли». Джок взглядом показал на меня, и непроизвольная улыбка заставила мое напряжение испариться. «Ну что ты там возишься, брат? недовольно сказал в рацию напарник сержанта. «Если это они просто пристрели этих крыс». Джок реагировал так быстро, что ни я, ни сержант даже не успели моргнуть. Внезапный выстрел заставил офицера вздрогнуть и, закатив глаза, повалиться на землю. Напарник убитого полицейского выскочил из машины и, прикрыв себя дверью, без разбора начал палить в нашу сторону. Мы непроизвольно прижались вниз, а Джоук, явно задумавший какой-то план, Выбил лобовое стекло и съехал по капоту к переднему бамперу. Когда стрелявший попал в колесо и машина заметно просела, Джоук бестактно ругнулся. Приняв лежащее положение, он долго целился в сторону патрульной машины, и когда раздался выстрел, полицейский ужасающе вскрикнул. Пулю угодила ему в лодыжку, из-за чего страдания этого покойника были слышны теперь на всю округу. «Хорошо, что мы были в пустыне, и встретить тут хоть какую-то разумную жизнь было почти невозможно». И в чем нам бесконечно повезло, так это в том, что в суете и неразберихе офицер не успел вызвать помощь. Это-то и сыграло с ним ту злую шутку, о которой он уже никогда не сможет рассказать своим близким. Офицер медленно начал джок, аккуратно показываясь из-за машины. Я не собираюсь вас убивать. Просто дайте мне слово, что мы отсюда спокойно уедем. Черт! Тихо выругался полицейский, понимая, что одеваться ему теперь некуда я могу вызвать вам помощь но мне нужны гарантии нашей безопасности Джок не спеша приближался к намеченной точке показав полицейскому пистолет в отведенное тело руке джок выбросил его в сторону оставляя себя беззащитным а если вы меня я не верю у офицер начался озноб и терпеть невыносимую боль становилось сложнее любые гарантии сэр джок уже стоял возле него и все так же держал свои руки поднятыми к небу «Что вам нужно?» — скорчившись от боли, с трудом произнес офицер. «Вы сообщили об этом происшествии своим коллегам. Только прошу вас, не лгите». «Я не успел». «Вот». Он протянул свою рацию Джоуку и, умоляюще посмотрев на него, попросил. «Вызовите меня врача. Я не хочу умереть в этом». «Да, конечно. Я же вам обещал». Сочувствием ответил ему Джоук и, резко опустив свою правую руку, отправил в его голову нож. Полицейский раскрыл рот и, дернувшись перед смертью, завалился на проезжую часть. «Пол!» – крикнул Джоук. Я показался из-за открытой двери и посмотрел в его сторону. «Помоги!» Подойдя к убитому напарнику, остановившего нас полицейского, Джок заставил меня оттащить тело за выступающий холм. Одев его форму, он стал в точности походить на служителя закона американской демократии. Пересадив всех в патрульную машину, он занялся первым телом. Спрятав его на задний ряд пикапа, он огляделся по сторонам и удовлетворенно вздохнул. Теперь будем ждать! Заключил он, садясь за руль полицейской машины. Чего ждать? не понял я его неведомый план. Камила и мои родители испытали такой шок, что говорить им совсем не хотелось. Они молча смотрели в окно и каждый думал о чем-то своем. Ждать, пока нас кто-то спасет. А потом надо вывести из строя все системы обнаружения этой машины. И он стал ковыряться в настройках радиопередатчика. «А может быть, э, будет лучше отсюда уехать?» Заметно занервничал я. «Пол, не наводи суету во время всеобщего отдыха, хорошо?» «Хорошо, Джок». «Джок. Я уже и забыл, когда ко мне так обращались». Мы просидели в машине часов пять, и за все это время на дороге так и не показалось ни одной живой души. Безлюдная трасса и палящее солнце беспощадно делали свое дело. Первой сдалась Камила. «Я больше так не могу». Истерично начала она. «И как мне теперь с этим жить? Это все ты!» Перейдя на личность, она обратилась ко мне. «Ты понимаешь, что вся моя жизнь теперь?» Не став дослушивать до конца, я вышел из машины и силой вытащил Камилу на улицу. Во время истерики привести человека в чувство можно только резким, бесцеремонным действием. Он всегда ожидает получить к себе жалость и сострадание. Но эту руковую цепочку следует навсегда разорвать, и чем раньше, тем лучше. Сильно дернув ее за руку, я жестко посмотрел ей в глаза. Если хочешь остаться в живых, то придется терпеть и молчать. Чем искать виноватых, лучше попробуй помочь. Нам и так сейчас очень непросто. Если бы не Джок, без него нам и минуты не протянуть. И вообще, я тебя не держу. Если хочешь уйти, то вперед. «Честно говоря, я думал, все будет гораздо иначе, но когда она дала мне пощечину и с гневом в глазах пошла прочь от машины, я изрядно расшатал свои нервы». «Молодец, Пол, ты все правильно сделал!» «Поддержал меня подошедший Джоук». «Честно говоря, сомневаюсь», – произнес я, глядя вслед уходящей Камиле. «Ты давно ее знаешь?» – начал Джоук свои психотерапевтические приемы, которые, на мое удивление, работали очень неплохо. «Да если честно, не очень, просто...» «Успела оставить в твоей памяти свой отпечаток». «Никогда ни о чем не жалей. Это чувство довольно губительно. А теперь давай закончим мой план». «Спасибо, дружище», — с приятным чувством родственной близости сказал я ему. Родители так и заснули на заднем сидении в обнимку друг с другом. А я с Жоуком не смыкал глаз до полуночи. И когда уставшее тело захотело взять свой заслуженный отдых, он тихонько ткнул меня в бок. «Началось». Сидите тихо и без моей команды на улицу не показывайтесь. Я послушно кивнул. Он выйдя из машины, лег на проезжую часть. Что он задумал, ведомо лишь ему одному. На то, что его план сработает, почему-то у меня не было ни грамма сомнения. Машина, ехавшая в нашу сторону, приближалась довольно стремительно, и когда ее водитель заметил на дороге убитого копа, он юзом ушел в тормоза. Ты в своем уме, Хьюго? крикнул из старого Кадиллака недовольный латинец. «Я сейчас тебе башку прострелю!» «Сэр, тут на дороге убитый коп!» Стал оправдываться водитель. «Что ты несешь, Совсем уже...» И, видимо, посмотрев в лобовое стекло, удивился не меньше водителя. «Интересно. А ну-ка, пойди посмотри. кариб прикрой его!» Медленно выйдя из машины, двое людей с пистолетами стали аккуратно подходить к притворившемуся копам Джоуку. «Вроде готов». Тихо произнес Хьюга, оглядываясь по сторонам. Не нравится мне все это. Поделился своим подозрением Калиб. Лучше будет убраться отсюда. Ну что вы там копаетесь? прокричал недовольный латинец, который, судя по всему, являлся их боссом. Сэр, обратился Хьюга к своему шефу. Здесь труп полицейского, мне кажется. Но договорить он уже не успел. Пуля Джоука пробила его череп насквозь так внезапно что какое-то время он еще твердо стоял на ногах. Калиб даже не сразу понял, что там произошло. В кромешной тьме и неразберихе он лишь стал вглядываться в пучину смерти. «Да что там у вас, идиоты?» В ярости вышел из машины драгдиллер. И когда следующий выстрел Джоука унес с собой жизнь темнокожего приятеля Хьюго, тут-то их босс и получил огромную дозу адреналина. Когда надпочечники получают сигнал на опасность, наше тело выдает реакцию на спасение жизни. «Беги или сражайся», — предлагает оно нам выбор. Но бежать ему никуда не пришлось. Джоук метнул нож прямо в его запястье и, выронив пистолет, торговец белой смертью завопил, как израненный зверь. В темноте он даже не смог разобрать, что случилось. И только когда Джоук показался ему на глаза, он стал умолять оставить его в живых. «Парень, стой! Сколько тебе нужно? Моих денег с лихвой хватит на всю Америку. Назови свою цену, у каждого есть цена». Но слушать эти предсмертные мемуары в планы Джоука не входило. Он медленно поднял свою руку и, посмотрев приоткрытую дверь Кадиллака, с удивлением свистнул. «Пол, думаю, тебе стоит это увидеть!» – крикнул Джок в мою сторону. Я вышел из машины и направился в сторону недавних разборок. «Что случилось?» – спросил я его, и, краем глаза заглянув в комфортабельное авто, испытал состояние шока. Забившись от страха в самый угол, на меня смотрела извеченная Камила. На ее лице были свежие ссадины, а губы полностью покрылись запекшейся кровью. От слез по щекам растеклась тушь. Скорее всего, она умоляла ее отпустить, но эти ублюдки задумали что-то страшное. Я перевел свой взгляд на драгдилера и, увидев мое перекошенное от ненависти лицо, он несвязанно запричитал маловнятную чушь: «Это не я, парень». «Это все они, слышишь?» «Ну, слушать я ничего не хотел». Я достал из кармана пистолет и навел на него свою руку. «Не надо, пожалуйста!» Но долго нервничать ему не пришлось. Первая пуля прошла его голову прямо насквозь и с негромким хлопком опустилась на холодный асфальт. Сложно сказать, что на меня нашло, но в его голове осталось девять отверстий. Джоук молча смотрел на эту картину и ждал, пока мое состояние хоть немного приблизится к норме. «Камила!» Кинулся я к ней в машину. «Теперь все в порядке, не бойся». Чувство вины беспощадно съедало меня изнутри. Это я допустил этот жуткий сценарий. С горяча мы делаем ошибки, о которых бывает жалеем всю жизнь. Самое главное – успеть вовремя остановиться и задуматься о последствиях. Бедная девочка, она постоянно вздрагивала и прижималась ко мне, пыталась забыть этот ужас. Все хорошо, теперь я с тобой», – повторял я ей каждую минуту. Она так и уснула у меня на руках. После этого стресса ей было необходимо восстановить свои силы. Джоук забрал моих родителей, и, усадив их в машину, мы медленно развернулись. В такие моменты обсуждать произошедшее никому не хотелось. Плавно покачиваясь на небольших неровностях многокилометровой дороги, мы ехали в сторону города. все таки шикарная машина была у этих ребят. Я даже не заметил, как выключился. И только когда Джоук еле слышно ко мне обратился, я очнулся и с удивлением стал оглядываться по сторонам. «Пол...» Мы приехали. Заночуем в мотеле, а завтра двинемся дальше. Я пойду забронирую номер. Он вышел из машины и направился в сторону небольшого придорожного отеля. Его не было около 15 минут, что заставило меня порядком занервничать, но когда он показался из-за двери, я облегченно вздохнул. Ситуация не самая благосклонная, но по мне так довольно терпимо. Там остался всего один номер, двухкомнатный. В одной комнате лежите вы... Кивнул он головой в сторону Камилы. «А в другой я и твои родители». Аккуратно разбудив спящих, мы пошли в свой гостиничный номер. А Джоук тем временем переставил машину на задний двор. Будет лучше не светить этот кадиллак у парадного входа. Скорее всего, тех бедолаг уже ищут. Наш номер был обставлен зашарканной мебелью и выглядел долларов на 40 скромнее реальной цены. Камила легла на кровать и практически сразу уснула а я остался с родителями, помогая им разместиться. Джок притащил из машины какие-то провода и, бегло соорудив непонятное мне устройство, положил его часть под коврик при входе. «Теперь можно спокойно спать», заключил он, как только закончил со своей приспособой. «Я так понял, что это система оповещения. Видел нечто такое в кино. Если кто-нибудь встанет на коврик перед дверью, у нас тут же загорится свет». Пожелав всем спокойной ночи, я отправился в душ. Легкие струи горячей воды аккуратно массировали мою спину. Через десять минут я расслабился, и приятные мысли наконец-то потекли в мою уставшую голову. Все наладится, пол, говорил я себе: скоро мы доедем до лаборатории отца, и там меня точно ждет что-то хорошее. А иначе быть просто не может. Тот человек в капюшоне уже в который раз спасал мою жизнь. Он знает все наперед, но откуда? Из будущего, усмехнулся я. Поверить в это достаточно сложно, даже если это действительно так. На цыпочках, выйдя из ванной комнаты, я всеми силами старался не разбудить Камилу. Но, увы, как только я коснулся кровати, она вздрогнула и с испугом посмотрела на меня. «Всё в порядке, не бойся, это я». Но она не сразу поняла, где находится, и в полном раке стала оглядываться по сторонам. «Пол, это ты?» «Я, я, не бойся». Она приподнялась... И изо всех сил прижалась ко мне. Честно говоря, я даже не знал, как себя вести. Разведя руки в сторону, я так и просидел, пока она меня не отпустила. «Спасибо тебе. Я должна...» Слова давались ей с огромным трудом. «Тише, тише. Я... там, в ресторане... это... это я рассказала... о тебе и тем людям». Она разревелась во весь голос, и Джоук тут же постучался к нам в дверь. «У вас все в порядке, Пол?» Да не совсем. Джоук зашел к нам, и я рассказал ему эту неприятную новость. А, хорошо, что ты нам все рассказала, Камила. А теперь дай мне свой телефон. Джоук уже знал, что нужно делать, чтобы по максимуму нас обезопасить. Она протянула ему свою сумочку и снова прижалась ко мне. А, к сожалению, я должен его сломать. Скорее всего, нас по нему ведут. Мы молча смотрели, как он ломает ее телефон и, пройдя в туалет, опускает все детали в смывной бачок. «Теперь я буду спокоен только тогда, когда мы уедем с последней точки нашего обнаружения, а именно с места нашего сегодняшнего ночлега. Спокойной ночи, ребята!» Он вышел из нашей спальни, и мы снова остались вдвоем. «Ты простишь меня? Эти люди пообещали такие деньги? Я хотел устроить на них свою жизнь. Давай забудем эту историю». Она поцеловала меня в губы, и сквозь ее слезы я увидел улыбку. Я же не знала, что так. Больше ни слова об этом, хорошо? Я не держу на тебя зла. Сам бы, наверное, так поступил. Хорошо. Вот и славно. Мы уснули часа через два. Все это время, пролежав с ней в объятиях, мы непринуждённо болтали о будущем. Она нравилась мне все больше и больше. Смуглокожая принцесса, которой я когда-нибудь одену корону. Хотя кольцо будет тоже довольно неплохим вариантом. Утром нас разбудил негромкий стук в дверь. Пол, не хотелось бы вас тревожить, но нам пора выдвигаться дальше. Я даже не смог открыть глаза. Промычав ему что-то невнятное, я потянулся в кровати и перевернулся на другой бок. Пол! А -а -а. Снова проснулся я. «Собирайтесь, нам пора ехать, тут оставаться небезопасно!» В этот раз он разбудил нас удачно. Мы с Камилой посмотрели друг на друга и стали смеяться. «Настойчивый же он парень!» – шепотом сказал я. «Я все слышу!» – шутливо прокричал Джоук. Одев брюки, я проверил куртку на наличие тех коробочек, которые всегда были со мной рядом. Я не знаю, что за приборы хранились внутри, но то, что они имели огромную важность, сомнений у меня даже не возникало. Джоук сильно меня насмешил, когда попросил одеть накладные усы, очки и какую-то страшную шляпу. С таким реквизитом мне бы запросто подошла роль в дешевом фильме для взрослых. «Я это не одену», — с недоумением посмотрел я на Джоука. «Тогда лучше застрели себя сам, потому что те парни...» Он показал в сторону окна. «Как раз еще типа похожего на тебя. Вперед, выходи!» Я все понял и молча вошел в ванную комнату и украсил свое лицо этим сомнительным гримом. По плану я выйду из номера самый последний, и для вида с телефоном возле уха бегло подойду к машине. А потом мы неспешно уедем. Джоук уже дернул чужую неприметную тачку, то, что надо, чтобы не выделяться. И все шло довольно неплохо, пока я не вышел на улицу и не направился в сторону новой машины. «Эй, приятель, постой!» – крикнули мне в спину. Проигнорировав его, я стал идти дальше, но когда за спиной раздался звук передернутого затвора пистолета, ноги предательски задрожали, я как вкопанный встал на месте. «Оглох, что ли, клоун? Я сейчас тебе башку прострелю!» «Босс!» Вовремя выскочил из машины Джок. «Одно ваше желание, и он останется здесь навечно!» Пока тот наемник недоумевал в чем тут дело, я спокойно повернулся к нему лицом и медленно приспустил очки. Вы... Он даже стал заикаться от неудобного положения, в котором только что оказался. Вы... На кого вы работаете? Джок медленно подошел к нему и негромко сказал: "Этот сеньор является родственником Джамара Маретти. Если вы желаете его разочаровать, то прошу". Он указал в мою сторону, явно давая понять, что я в легкой доступности. Тот лишь покачал головой и попросил у меня искренних извинений. Когда мы сели в машину, вопрос напросился сам собой. И Джоук его уже ждал. «Какой еще Джамара Моретти?» С удивлением спросил его я. «Когда едешь в незнакомое место, всегда наведи о нем справки, Пол. Так ты будешь впереди всех». «Джамара Морети держит под собой половину Техаса. Если расстроить его родственника, то можно влипнуть в очень плохую историю». Ха, «Лихо ты его, конечно». «Эти шестерки боятся только тех, кто немногим выше их самих. А так, только делают вид, что под ними вся власть». Дальше мы все поехали в отличном настроении. Приключений по дороге нам больше не встретилось. И болтая на отвлеченные темы, я даже позабыл про положение, в котором мы все оказались». «Подъезжаем». Обозначил наше местоположение Джоук и, посмотрев в зеркало заднего вида, увидел лишь сонное царство. Ха -ха, разморило на солнце. Озвучил я его мысль. «Кстати, для меня остается вопросом, почему именно Техас? По мне, так это не самое лучшее место для ведения разработок и научных открытий». «Согласен, Пол. Но только если ты работаешь на правительство. А теперь представь, что все это тебе надо тщательно скрыть. Где будет лучшее место?» Я промолчал, и через время Джоук подвел свой итог. «Тот и оно. О, мы уже приехали. А я думал, что пропустил поворот». Джоук показал на старое ранчо, которое оказалось вот-вот превратиться в руины. «Что? Это лаборатория моего отца? Скорее, походит на забытую, забытую ферму». Я рассмеялся, а он продолжил осматривать обстановку. «Порядок», — заключил он и проехал в открытые ворота одного из амбаров. Выйдя из машины, я стал оглядываться по сторонам. И внезапно у меня промелькнула мысль, от которой по телу пробежали мурашки. «А что, если меня заманили в ловушку?» Непроизвольно сглотнув, я стал отходить в сторону выхода. Пульс подскочил, и на лице отпечаталось клеймо первородного страха. «Ты в порядке?» «Да, да, все в порядке. Просто я...» Нужные слова совсем не приходили мне в голову. «Ну вот и все. Пришла параноидальная мысль. Старое ранчо и вся моя оставшаяся семья. «Джоук!» Подошла к нему моя мама. «Спасибо тебе. Вращаясь в этих кругах, я только с тобой чувствую себя в безопасности». «Это моя работа, мисс Паркер. Вы же знаете, я за вас...» «Знаю, знаю». Черт, я же совсем забыл, что моя мама знакома с ним уже много лет. Этот страх, от него никогда не приходится ждать ничего хорошего. Я бы скорее от него здесь остался, чем от рук моего спасителя». «И это моя благодарность». Я подошел к нему и очень крепко пожал его руку. «Джок, ты не просто спас жизнь. Ты рисковал своей ради чужих. Я не знаю, поступил бы я так же, но спасибо от меня — это ничтожная малость. Если я смогу тебя отблагодарить, я сделаю это в первую очередь». Он обнял меня как родного брата, и казалось, что по его щеке вот-вот потекут слезы. Пойдемте. С в голосе сказал он. «Я думаю, нас уже ждут». Он отодвинулся на сена, аккуратно лежавший у стены, и тут перед нами открылась полимерная дверь. За ней, я так полагаю, и начинается царство секретных научных открытий. «А теперь нам нужен отпечаток сетчатки твоего глаза». Джоук указал на неприметный сканер. Еще пару секунд, и я окажусь в безопасности. Вся моя семья будет в полном спокойствии». Я шагнул навстречу сканеру и приложил свой правый глаз для инициализации. Ярлык загорелся зеленым цветом, и дверь медленно поползла в левую сторону. То, что я увидел дальше, не лезло ни в какое воображение. Самая навороченная лаборатория, какую только можно себе представить, и это в полуразрушенном амбаре. Удивление стало еще больше, когда я узнал, что лаборатория уходит под землю на 18 этажей. «Ого!» Ко мне тут же подбежал человек с очень знакомыми чертами лица. «Рад вас видеть, сэр. Очень боялся, что этот день никогда не случится». «Разве мы с вами знакомы?» Попытался я выяснить его неадекватное поведение. «Нет, но ваш отец, он очень многое сделал для моей семьи. Он спас мою дочь от смертельной болезни, выделив деньги на дорогостоящую операцию. Я работал на него много лет, и когда он случайно узнал о моей беде, то без раздумий согласился помочь. А теперь...» «Теперь настала моя очередь помочь ему». Он задумался, и от его энтузиазма не осталось и следа. «Что с вами?» – спросил я его. «Обещаю, я расскажу вам об этом чуть позже». Неопределенно ответил тот и побежал в сторону лифта. Я что-то не понял. С удивлением посмотрел я на Джоука. «Дела твоего отца вообще мало кто понимает». «Это точно». Я задумчиво посмотрел на другой конец долинного коридора. Родители разместили в очень уютном месте, где все было сделано для того, чтобы максимально комфортно провести здесь свои дни. А Камилу поселили рядом со мной. «У вас будет много важных дел, сэр, поэтому меня попросили выделить вам личный номер. Ваша девушка всегда будет рядом, стоит только позвонить ей по внутренней связи». Мила пояснила мне незнакомая девушка. «Против, я ничего не имел». Но для меня было странно жить э, по соседству с Камилой. Она для меня больше, чем просто соседка. А вот я для неё. Это трудный вопрос. Разместившись в своем номере, я прилег на диван. Как же чудесно было отдохнуть от всего того мусора, который навалился на меня за последние месяцы. Но как только я попытался расслабиться, в мою дверь постучались. «Одну минуту!» Я лениво встал с красного кожаного дивана, и пошел открывать своему незваному гостю. У двери стоял все тот же человек, который встретился мне на входе. Его же я и видел на газете «Из будущего». Только там было видно, что мы в очень дружеских отношениях. И какой путь к этому приведет, для меня оставалось загадкой. «Сэр, вы позволите мне войти?» «Да, конечно. И зовите меня Пол, если вас это не затруднит». Вы должны были привезти с собой некоторые устройства. Они похожи на старые... Я понял, о чем вы не продолжаете. И достав из тумбочки две коробочки, я аккуратно положил их на стол. Он подошел к ним поближе, взял в руки и открыл содержимое. Что это? Не стал я ждать от него объяснений. Я оставлю вам это письмо, и вы все поймете. Объяснить все в деталях я, увы, не могу. Он положил конверт на мой стол и, забрав устройство, направился к выходу. Прощайте, пол. Был очень рад нашему знакомству. Когда дверь за этим чудаковатым типом захлопнулась, я мгновенно подбежал к тумбочке и, схватив конверт, оторвал его кромку. Вытащить оттуда письмо удалось с большим трудом. Из-за волнения меня почти не слушались руки. В этих устройствах находится разум вашего отца и его друга Гарри. И теперь я вынужден пожертвовать мистеру Беккеру свое тело, «Настало мое время вернуть ему долг. Сказать вам об этом лично я не смог. Вы бы вряд ли позволили пойти на такие жертвы. Это коротко и банально. А теперь ложитесь спать, и если уснете, то с утра ожидайте встречи со своим отцом. Только держите эту новость в секрете. Спокойной ночи, мой друг». Я сжал свою руку в кулак и волна страшных эмоций пробежала по всему моему телу.